Роберт Сальватора Цикл Темный эльф Часть 2 Долина Ледяного Ветра Книга 3 Проклятие Рубина Часть 3 Империи пустыни Глава 16 Самый грязный город Энтре легко скользил по темным переулкам Калимпорта, как сова скользит по лесу в сумерках. Тут был его дом, место, которое он знал лучше всего. И для всего уличного люда день, когда вернулся Артемис Энтрери, был знаменательным. Энтрери не мог сдержать улыбку, когда слышал за спиной взволнованный шепот. Старые члены гильдии сообщали новичкам, что король возвратился. Энтрери никогда не позволял своей легендарной репутации, независимо от того, каким путем заработанной, нарушать его постоянную сосредоточенность, и это позволяло ему выживать все эти годы. В городских трущобах выдающаяся репутация делала человека мишенью для чистолюбцев, стремящихся за его счет повысить свою собственную известность. Таким образом, первая задача Энтрери в городе, кроме его обязанностей по отношению к Паше Поку, состояла в том, чтобы восстановить свою сеть осведомителей и партнеров, укреплявших его положение в гильдии. У него же было важное задание насчет быстро приближающихся Дзирта и компании для одного из них. И он знал, для кого. «Я слышал, что вы вернулись», — пропищал крошечный парень, выглядевший как человеческий мальчик, не вступивший еще в пору юности, когда интерьер наклонился и вошел в его жилище. «Я в этом и не сомневался!» Энтрери принял комплимент. «Что изменилось, мой друг Хафлинг?» «Немного!» — ответил дандон «И многое!» Он подошел к столу на самом темном углу его маленькой комнаты, выходящей окнами в аллею дешевой гостиницы под названием «Свернувшаяся змея». «Правила улиц не изменяются. Меняются игроки!» дандон поднял голову от стола с незажженной лампой, И заглянул в глаза Энтрери Артемис Энтрери ушел Объяснил Хафлинг, желая удостовериться Что Энтрери действительно понял Его предыдущее утверждение В королевской свите образовалась вакансия Энтрери согласно кивнул И Хафлинг расслабился И громко вздохнул Пок все еще управляет торговцами и доками Сказал Энтрери Кто командует на улицах? Тоже Пок Ответил дон, -дон. По крайней мере, на словах, он назначил другого агента на ваш участок целую орду агентов. Дандон задумался на мгновение. Он снова должен был быть осторожен и взвешивать каждое слово прежде, чем произнести его. Возможно, точнее было бы сказать, что не Паша Пок управляет улицами, а ему управляют улицами. Без всяких объяснений Трейри знал, к чему клонит Хафлинг. «Расситер», — сказал он мрачно, «Многое можно было бы рассказать о нем и его команде», — хихикнул Дандон, снова пытаясь зажечь фонарь. «Пок дал большие полномочия крысам-уборотням, и уличные хулиганы стараются не ссориться с гильдией», — рассуждал Энтрерри. «Рассетеры его подручные играют жестко, и жестко им придется падать». Ледяной тон Антрери заставил Дандона поднять глаза от фонаря, И Хаффинг, наконец, действительно узнал прежнего Артемиса Энтрери Уличного бойца, который построил свою темную империю сам, не привлекая больше одного союзника за раз. Непроизвольная дрожь пробежала по спине Дандона, и он неловко переступил с ноги на ногу. Энтрери заметил его замешательство и быстро переменил тему. «Хватит о нем», — сказал ассасин. «Не беспокойся об этом, малый». «У меня есть для тебя работа, которая больше соответствует твоим талантам!» Дондон -дон наконец зажег фитиль фонаря и пододвинул стул своему прежнему боссу. Они проговорили больше часа, пока за окном не сгустилась ночная тьма. Тогда Энтрери вылез через окно и спрыгнул в аллею. Он не ожидал, что Рассет решится нанести удар, не изучив как следует своего врага и даже не начав понимать его намерения. Как видно, Ассасин был невысокого мнения об умственных способностях «Крыса-оборотня». Возможно, как раз Энтерерри недооценивал своего врага, не учитывая, насколько возросло влияние Рассетера и его подручных за последние три года. Меньше чем через пять минут после его ухода дверь Дандона распахнулась снова, и в комнату вошел Рассетер. «Что ему было нужно?» — спросил он, шлепаясь на стул за столом и располагаясь поудобней. Дандон с тревогой отодвинулся, заметив еще двух приближенных Рассетера, стоявших на страже в зале. Даже год спустя Хафлинг все еще чувствовал себя неловко рядом с Рассетером. «Давай, давай!» — поторопил его оборотень. Он спросил снова, еще более мрачным тоном. «Что он хотел?» Дандону вовсе не хотелось оказаться между двух огней, между крысами-оборотнями и ассасином. Но другого выбора не было Приходилось отвечать Если Энтрери когда-нибудь узнает, что Дондон -Дон его надул Дни его будут сочтены Но если он не будет откровенен с Рассетером Его гибель будет такой же неотвратимой, но более мучительной Он вздохнул от безвыходности своего положения И рассказал все деталь за деталью Рассетеру Тот не стал отменять инструкции Энтрери Он разрешил Дондону проделать все так, как задумал убийца Очевидно, крысооборотень верил, что сможет обернуть его план к своей собственной пользе. Он спокойно сидел, царапая гладкий подбородок и смакуя ожидаемую легкую победу. Его гнилые зубы при свете фонаря казались еще желтее. «Ты будешь с нами этой ночью?» Спросил он Хафлинга, радуясь, что с ассасином скоро будет покончено. «Луна будет яркой!» Он ущипнул Бандона за пухлую щеку. «Мех будет пушистым, а?» Дондон отшатнулся. «Не этой ночью», — ответил он слишком поспешно. Рассетер вздернул голову с любопытством, разглядывая Дондона. Он всегда подозревал, что Хафлинг не слишком доволен своим новым состоянием. «Связан ли этот вызов с возвращением его старого хозяина?» — подумал Рассетер. «Если вы будете дразнить его, умрете», — ответил Дондон, отводя глаза от крысы-оборотня. «Вы, «Вы еще не знаете человека, с которым столкнулись?» настойчиво продолжал Дон-Дон. «Глупо играть с Артемисом Энтрери! Он знает все! Если мелкую крысу заметят с донесением, то я поплачусь за это жизнью, а ваши планы будут разрушены!» Он подался вперед, несмотря на свое отвращение, и поднес серьезное лицо только на дюйм от носа Рассетера. «Поплачусь жизнью?» — повторил он. — Как минимум. Рассетер вскочил со стула и отшвырнул его через всю комнату. За один единственный день он слишком часто слышал об Артемесе Энтрери, чтобы проникнуться к нему симпатией. Куда бы он ни повернулся, всюду дрожащие губы произносили это имя. «Разве вы не знаете?» — возмущался он, сердито шагая к двери. «Это Расситера все должны бояться!» Он почувствовал характерный зуд на подбородке. Затем знакомое покалывание поползло по всему телу. дандон еще не привыкший к предстоящему зрелищу, отодвинулся и отвел глаза. Рассетер сбросил ботинки и расстегнул рубашку и штаны. Он уже начал покрываться шерстью, торчащей пучками и клочьями. Упав на это он затрясся в лихорадке. Кожа его пузырилась и морщилась, особенно вокруг лица. А когда его морда стала удлиняться, он не смог сдержать вопля. Хотя это превращение проходило для него, возможно, в тысячный раз, муки агонии были не меньшими, чем во время его самого первого преобразования. Он стоял теперь перед Дандоном на двух ногах, как человек, но по-крысиному усатый и мохнатый, из его брюк торчал длинный розовый хвост. Присоединишься ко мне? Спросил он Хафлинга. Скрывая брезгливость, Дандон быстро замотал головой. Глядя на крысу человека, Хафлинг не мог понять, как он позволил Рассетеру укусить его, инфицируя кошмаром ликантропии. Это даст тебе силу, обещал Рассетер. Но какой ценой, думал Дондон. Выглядеть как крыса, и вонять ею «Это вовсе не благословение, а скорее болезнь!» Рассетер догадался об отвращении Хафлинга и повернул к нему свою крусиную морду, угрожающую шипя. Затем направился к двери. Он снова оглянулся на Дондона перед уходом. «Держись подальше от этих дел!» предупредил он Хафлинга. «Поступай, как сказано, и проваливай!» «Можешь не сомневаться», – прошептал Дондон, как только дверь захлопнулась. Атмосфера, которая делала Калимпорт домом для многих калишитов, показалась северянам отвратительной. Хотя Дзирт, Вульфгар, Бреннер и Коттибри устали от пустыни Калим за пять дней похода, но, взглянув вниз на город, им захотелось повернуть назад в пески. Это был тот же Мемнон, но гораздо больший С таким очевидным противоречием богатства и нищеты Что это казалось четырем друзьям каким-то извращением Роскошное здание, памятники богатству и роскоши Превосходящее всякое воображение Соседствовали с переулками ветхих лачуг из глины или рваных кож Друзья не могли даже представить себе Сколько народу бродило по городу Конечно, больше, чем в Уотердипе и Мемноне вместе взятым. И они не сомневались, что в Калимпорте, как и в Мемноне, никто никогда его не подсчитывал. Солидолип спешился, предлагая остальным сделать то же, и повел их вниз по холму в город, не стеной. Друзья нашли, что Калимпорт вблизи выглядит не лучше. Голые дети со вздутыми от голода животами спешили убраться с дороги, чтобы их не затоптали рабы, чавшие по улице позолоченную повозку. Еще хуже были обочины этих улиц. Канавы, которые главным образом служили открытыми коллекторами в беднейших районах города. Там же валялись тела бедняков, не имеющих средств для похорон. «Что-то Пузан никогда не рассказывал о таких достопримечательностях своего города», ворчал Бреннер, прикрывая лицо плащом от ужасного зловония. «Догадываюсь, почему он не спешил сюда возвращаться». «Самый величайший город в мире, да-да!» — воскликнул Далип, воздев руки к небу. Вульфгар, Бреннер и Катибри посмотрели на него с недоверием. Орды, нищих и попрошаек не соответствовали их представлениям о величии. Только Дзирт не обратил внимания на слова торговца. Он был занят неизбежным сравнением Калимпорта с другим городом, который он знал — Мензаберанзаном. Чем-то они были похожи, и смерть была столь же обычна в Мензобиранзане — Но Калимпорт казался более грязным, чем город Дроу. Даже самый слабый из темных эльфов мог защитить себя благодаря связям с сильным семейством и смертельным врожденным способностям. Жалкие крестьяне Калимпорта и особенно их дети казались действительно беспомощными и беззащитными. В Мензаберензане даже те, кто был на самой низкой ступеньке лестницы власти, имели шанс пробить себе дорогу к лучшему положению. Для множества жителей Калимпорта Была только бедность Ежедневная борьба за существование До тех пор, пока они не окажутся В куче трупов в канаве И стервятники не станут Клевать их тела Отведи нас к дому гильдии Пашипока Сказал Дзирт, переходя к делу И желая поскорее с ним закончить И убраться из Калимпорта И мы тебя отпустим Солидали побледнел «Пошапок?» Он запнулся. Кто это? Фыркнул Бреннер, пододвигаясь ближе к торговцу. Он знает его. Конечно знает, заметила Катебри. И боится. Салита Липни, начал торговец. Мерцающий выскользнул из ножен и скользнул под подбородок торговца, заставляя его немедленно замолчать. Дзирт позволил Маске немного сдвинуться, напоминая Далибу о его истинном происхождении. Его внезапная мрачность расстроила даже его друзей. «Я думаю о моем друге», — тихо сказал Дзирт, рассеянно блуждая лавандовыми глазами по панораме города. «Которого пытают, пока мы тут торчим». Он перевел хмурый взгляд на Солидолиба. «Пока ты нас задерживаешь». «Отведешь нас к дому, пошипока!» Повторил он еще настойчивый. «И будешь свободен». «Пок? О, Пок!» просиял торговец. «Солидолим знает этот человек. Да, да, каждый знает». «Да, да, я беру вас в логово, и я иду». Дирт поправил маску, но не смягчил своего выражения. «Если ты...» «Или твой маленький подручный попробуйте бежать?» Пообещал он так хладокровно, что ни торговец, ни его помощник не усомнились в его словах ни на мгновение. «Я выслежу вас и убью». Три друга Дроу пожали плечами и обменялись недоуменными взглядами. Они считали, что хорошо знают Дзирта. Но его тон был столь зловещим, что даже они засомневались, праздной ли угрозой были его обещания. Больше часа, крутясь и заворачивая, блуждали они по лабиринту, которым был Калимпорт. Больше всего им хотелось оказаться подальше от этих улиц и их отвратительного зловония. Наконец, ко всеобщему облегчению, Липс завернул последний раз и вывел их к кругу плутов, указав на ничем не примечательную деревянную постройку в его конце. Это был дом гильдии пашипока «Там есть Пок», — сказал Солидолип. «Теперь Солидолип берет его верблюды и уходит назад в Мемнон». Друзья не собирались так просто отпустить коварного торговца. «А я вот думаю, что Солидолип сейчас побежит к Поку, чтобы продать ему сообщение о четырех друзьях», — зарычал Бреннер. Ну что же, против этого у нас есть верное средство, сказала Катти Она хитро подмигнула Дзирту, затем пошла к любопытному и испуганному торговцу, доставая по пути мешок. Ее взгляд внезапно стал таким злобным, что Солидалип отдернулся, когда она поднесла руку к его лбу. Стой на месте! прикрикнула на него Катебри, и он не посмел сопротивляться. Она взяла из мешка немного порошка, похожего на муку. Искандируя какую-то тарабарщину, которая звучала как заклинание, приложила скиметар к лбу Солидолиба. Торговец попытался возражать, но от ужаса язык прилип у него к небу. «Теперь разберемся с этим малым», — сказала Каттибри, поворачиваясь к Гоблину, помощнику Солидолиба. Гоблин запищал и попробовал улизнуть, но Вульгар поймал его одной рукой и протянул к Каттибри, сжимая все сильнее и сильнее, пока тварь не перестала шевелиться». Катибри повторила церемонию и снова повернулась к Дзирту. «Они теперь связаны с твоим духом», — сказала она. «Ты чувствуешь их?» Дзирт понял ее игру и мрачно кивнул, медленно вкладывая скеметары в нож. Салидали побледнел и чуть не свалился с ног. Но Бреннер, который подошел поближе, чтобы наблюдать за представлением, успел его подхватить. «Теперь пусть идут». «Я буду наблюдать за ними колдовским зрением», — сказала Коттибри Вольфгару и Бреннеру. «Дроу будет чувствовать, где вы находитесь», — прошипела она Салидалибу и его гоблину. «Он будет знать, где вы и куда собираетесь, если вы остаетесь в городе и только подумаете пойти к Поку. Дроу узнает и начнет за вами охоту». Она сделала паузу, чтобы эти двое полностью постигли ужас, с которым столкнулись — «И он убьет вас медленно!» «Забирайте ваших горбатых лошадей и уходите!» Взревел Бреннер. «Если я еще увижу ваши вонючие рожи, Дроу, придется занимать очередь, чтобы разобраться с вами!» Прежде чем двор говорил, Лип и Гоблин собрали верблюдов и пустились прочь подальше от круга плутов, назад, на север, к выходу из города. «Они будут вдвоем в пустыне!» Засмеялся Бреннер, когда они ушли. «Прекрасная шутка, моя девочка!» Дзирт указал на вывеску гостиницы «Плюющий верблюд» дальше по переулку. «Снимите для нас комнату», — сказал он друзьям. «Я пойду за ними, чтобы убедиться, что они действительно ушли из города». «Побереги время!» — сказал Бреннер ему вслед девочка так как напугала, что они будут бежать всю дорогу! Или я бородатый гном!» Дзерт уже нырнул в лабиринт улиц Калимпорта. Вульгар, которого его неожиданный обман застал врасплох, все еще был не совсем уверен в том, что это было только игрой, и во все глаза таращился на Каттибри. Бреннер заметил его опасливый взгляд. «Возьми на заметку, парень!» – насмехался двор. «Попадешь девчонке под горячую руку, можешь испробовать заклинание на себе!» Продолжая играть для удовольствия Бреннера, Катебри впилась взглядом молодого гиганта и сузила глаза, заставляя Вольфгара осторожно отступить назад. «Волшебство ведьмы!» — хихикнула она. «Сообщит мне, если ты начнешь глазеть на других женщин!» Она медленно повернулась, не выпуская его из поля зрения, И не спеша пошла вниз по переулку к гостинице, которую указал Дзирт. Вульфгар, как завороженный, двинулся за ней. Бренер поднялся на носки и шлепнул его по заднице. Прекрасная девушка, отметил он, только не раздражай ее, безумный. Вульгар потряс головой и выдавил смешок, говоря себе, что волшебство к было только обманом, чтобы напугать торговцев. Но то, как она провела свою игру, произвело на варвара большое впечатление. Эта картина стояла перед его глазами, пока он спускался по кругу плутов, и сладкая дрожь пробежала по его спине. Солнце наполовину опустилось за горизонт, когда Дзирт вернулся на круг плутов. Он прошел за Солидолибом либо его помощником далеко в пустыню Калим, хотя торговец ужасно спешил, и что он не собирался возвращаться в Калимпорт. И все же Дзирт не хотел рисковать. Они были слишком близко к Реджису, И слишком близко к Антрере. Замаскированный как эльф, Дзирт заметил, как легко теперь ему давалось это превращение. Он вошел в плюющий верблюд и подошел к столу владельца гостиницы. Это был невероятно тощий кожа до кости человек, который всегда держался спиной к стене и нервно дергал головой во все стороны. «Три друга», — грубо сказал Дзирт. «Дворф, женщина и золотоволосый гигант». «Вверх по лестнице», — отвечал хозяин. «Налево. Два золотых, если вы хотите остаться на ночь». Он протянул костлявую руку. «Дворф уже заплатил вам», — мрачно сказал Дзирт, отворачиваясь. «За себя, девушку, и большого...» Начал владелец гостиницы, хватая Дзирта за плечо. Эльф окинул его ледяным взглядом. «Он заплатил!» Испуганный человек начал заикаться. «Я... я... я вспомнил. Он заплатил!» Не говоря ни слова, Дзирт повернулся и вышел. Он нашел эти две комнаты на противоположных сторонах конца коридора. Дроу хотел пройти прямо в комнату Вульфгара и Бреннера, и немного отдохнуть, пока не спустилась ночь и не настало время выйти на улицу и, вероятно, встретиться с Антрели. Вместо этого он увидел Катебри, которая стояла в дверном проеме и, очевидно, ждала его. Она втащила Дзирта в номер и закрыла дверь. Катебри изучающе рассматривала его, усаживаясь на другой стул. Она знала Дзирта много лет, но никогда не видела настолько взволнованного. «Ты выглядишь так, как будто хочешь разорвать себя в клочки», — сказала она. Дзирт холодно взглянул на нее, но Катебри только рассмеялась. «Можешь ударить меня, если хочешь». Дроу остался сидеть на месте. «И не одевай эту глупую маску!» — ругала Катебри. Дзирт взялся за маску, но колебался. «Сними ее немедленно!» — скомандовала Катебри. И Дроу подчинился прежде, чем успел подумать. «Ты был довольно мрачным на улице до ухода», отметила Коттибри, смягчаясь. «Мы должны были удостовериться», холодно ответил Дзирт. «Я не доверяю Соли Далибу». «Я тоже», согласилась Коттибри. «Но ты все еще хмуришься, я вижу». «Ты тоже выглядела злой со своим волшебством ведьмы», парировал Дзирт. Катебри пожала плечами. «Это была вынужденная мера», сказала она и отбросила ее, когда торговец ушел. «Но ты...» — сказала она многозначительно, наклоняясь вперед и успокаивающе похлопывая его по колену. «Ты стремишься сражаться!» Дирд хотел было отдернуться, но понял ее правоту и заставил себя расслабиться под ее дружеским прикосновением. Он посмотрел в пространство, не в силах смягчить выражение лица. «Что происходит?» — спросила Каттибри. Дир взглянул на нее, и в его памяти ожило все, что им пришлось разделить много лет назад в долине ледяного ветра. Видя ее искреннее беспокойство, он вспомнил их первую встречу, когда улыбка девочки, поскольку она была тогда еще совсем девчонкой, дала лишенному родины и упавшему духом дроу новую надежду на жизнь среди поверхностных обитателей. Каттибри знала о нем, о том, что для него важно больше, чем любой другой из ныне живущих, и по мере сил старалась сделать его стоическое существование терпимым. Она одна смогла разглядеть страхи, которые таились под его черной кожей, неуверенность, скрытую боевым искусством. «Энтрери», — сказал он мягко, — «ты хочешь убить его?» «Я должен». Катябри задумалась. «Если ты убьешь Энтрери, чтобы освободить Реджиса», — сказала она медленно, — и помешать ассасину причинять вред когда-нибудь еще, мое сердце скажет, что это правильно. Она снова наклонилась вперед, приблизив лицо к дроу «Но если тебе важно убить его, чтобы что-то доказать себе или другим, то это очень печально». Она могла бы ударить Дзирта и имела бы тот же самый эффект. Он выпрямился, вздернул голову. Сердитые возражения уже готовы были сорваться с его языка. Однако он не мог отрицать важность ее наблюдений и дал ей договорить. «Конечно, мир несправедлив, мой друг. Честно говоря, у тебя есть основания считать себя обиженным. Но разве ты преследуешь ассасина, чтобы утолить собственный гнев? Ты думаешь, убийство Энтрери исправит мир?» Дзир не отвечал, но упрямо смотрел в сторону. «Взгляни в зеркало. Дзир Доурден!» — настаивала Коттибри. «Без маски!» «Убив Энтрери, ты не изменишь цвета кожи!» «Ни его, ни своей собственной!» Снова Дзирт получил пощечину. И снова ее слова оказались правдой. Он упал назад на стул, рассматривая котебри, как будто видел ее в первый раз. Куда делась маленькая девочка Бреннера? Перед ним была взрослая женщина, прекрасная, отзывчивая, И несколькими словами раскрывающие его душу Они действительно многое пережили вместе Но как она могла так хорошо его узнать? И почему она выбрала именно это время? «У тебя есть более преданные друзья, чем ты думаешь», — сказала Катебри «И не только тогда, когда ты держишь в своей руке оружие Есть и другие, которые называют себя друзьями до тех пор, пока ты можешь достать их своими скеметарами» «Если только ты научишься их различать!» Дзир задумался. Он вспомнил морскую фею и капитана Дюдермонта с его экипажем, которые остались с ним даже тогда, когда узнали его происхождение. «Если бы ты еще учился любить...» Продолжала Каттибри чуть слышно. «Так что пусть все идет своим чередом, Зир Доуртон», — сказала она. Дзир внимательно смотрел на нее в ее расширившиеся глаза, потемневшие и странно мерцавшие. Он старался понять, что она хотела этим сказать, какое личное сообщение посылала. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату влетел Вольфгар. Лицо его расплылось в улыбке, а светло-синие глаза горели жаждой приключений. «Хорошо, что ты вернулся», — сказал он Дзюту, подходя к Этибри сзади и обнимая ее за плечи. «Наступила ночь!» Яркая луна поднялась на востоке, время для охоты. Коттибри взяла буульфгара за руку и расцвела улыбка обожания. Дзирт был доволен, что они нашли друг друга. Они могли бы жить вместе долго и счастливо, воспитывая детей, на зависть всем северным землям. Девушка оглянулась на дзирта. Подумай вот еще о чем мой друг, сказала она спокойно. Что для тебя важнее? Каким мир видит тебя, или каким ты сам себя видишь?» Напряженность Дирта ослабла. Если Каттибри была права, ему было о чем задуматься. «Пора на охоту!» – воскликнула Каттибри, довольная, что сумела оставить последнее слово за собой. Она поднялась и вместе с фульгаром направилась к двери, но по пути остановилась, встретившись на мгновение взглядом с Дроу. Этот взгляд сказал ему, что, возможно, раньше в долине ледяного ветра Прежде чем она встретила в Уфгара, их могло связать нечто большее, чем простая дружба. Когда они вышли из комнаты, Дзирд вздохнул и инстинктивно достал волшебную маску. «Инстинктивно ли?» — внезапно подумал он. Друг выпустил ее из рук и снова опустился на стул, сцепив руки за головой и задумавшись. Он огляделся вокруг... Но в комнате не было зеркала. Глава 17. Непостижимая преданность. Лаваль довольно долго держал свою руку в мешочке, дразня Пока. Они были одни, не считая Евнухов в центральной палате на верхнем уровне. Лаваль обещал своему хозяину подарок, который превозошел бы даже новости о возвращении рубинового кулона. И Пок знал, что волшебник приложит все усилия, чтобы не разочаровать главу гильдии. Это было бы не очень мудро. Лаваль ни секунду не сомневался, что его подарок оправдает высокие требования Пока. Широко улыбаясь, он вынул его и протянул Паше. У Пока перехватило дыхание... И пот выступил на ладонях, когда он коснулся ониксовой статуэтки. «Великолепно!» — пробормотал пораженный глава гильдии. «Никогда еще я не видел такого мастерства, такой точности! Она почти как живая!» «Почти!» — тихо прошептал Лаваль. Волшебник не хотел раскрывать все свойства своего подарка сразу. Так что он ответил только... «Я рад, что вы довольны!» «Где вы достали это?» Лаваль нервно переступил с ноги на ногу. «Это неважно», — ответил он. «Я отдаю это вам, хозяин, со всей моей покорностью». Чтобы увести беседу в сторону и избежать дальнейших вопросов Паши, волшебник добавил. «Мастерство изготовления статуэтки — всего лишь часть ее ценности». Пок с любопытством посмотрел на Лаваля. «Вы слышали о таких вещах?» Продолжил тот, удовлетворенный Что может снова поразить главу гильдии Они могут становиться Волшебными компаньонами Для своих хозяев Руки Пока Задрожали от этой мысли Она От волнения он запинался «А -а -а Она может стать Живой пантерой? Хитрая улыбка Лавали Ответила на его вопрос Как? Э -э когда я могу? «Когда захотите», — ответил Лаваль. «Мы должны подготовить клетку?» — спросил Пок. «В этом нет необходимости». «Но ведь пока Пантера не поймет, кто ее хозяин...» «Вы владеете статуэткой», — прервал его Лаваль. «Существо, которое вы вызываете, полностью ваше. Оно будет в точности исполнять любую вашу команду». Пок прижал статуэтку к груди. Он едва мог поверить своему счастью Большие кошки были его первой и главной любовью И возможность обладать еще одной К тому же исполняющей любое его приказание Чрезвычайно взволновала его «Сейчас», — сказал он «Я хочу вызвать кошку прямо сейчас, скажите мне слова» Лаваль взял статуэтку и положил ее на пол Затем он прошептал на ухо Поку квинвивар стараясь не вызвать Пантеру своими собственными словами и не нарушить тем самым триумф Пока. «Гвен-Вивар!» — медленно повторил Паша. Сначала ничего не произошло, но и Пок и Лаваль почувствовали связь, установившуюся между ними и далеким существом. «Приди ко мне, Гвенвивар! — скомандовал Пок. Его голос прокатился через туннельные врата сквозь планы мироздания вниз по темному коридору на астральный план. Дом сущности Пантеры. Вызов пробудил Гвенвивар, и кошка медленно встала на ноги. Гвенвивар. Зов прибыл снова, но кошка не узнала голос. В нем слышалась неуверенность, хотя прошло уже много недель с тех пор, как хозяин в последний раз призывал ее на первичный материальный план. И пантера уже могла достаточно отдохнуть. Поскольку этот голос был еще и незнаком, Гвинвивар поняла, что-то определенно изменилось. Но большая кошка была не в силах сопротивляться вызову и осторожно отправилась вниз по темному коридору. Как загипнотизированные... Ок и Лаваль наблюдали, как этаж наполняется серым дымом, сгущавшимся вокруг статуэтки. Лениво покружив в течение нескольких мгновений, он стал обретать определенную форму, форму Квинвивар. Кошка неподвижно стояла, стараясь узнать окружающую местность. «Что мне делать?» Пок спросил Лаваля. Кошка напряглась при звуке голоса. Голоса ее хозяина. «Все, что хотите», — ответил Лаваль. «Она будет сидеть рядом с вами, охотиться для вас, следовать за вами по пятам, даже убивать для вас». Последнее замечание навело главу гильдии на некоторые мысли. «Что ее ограничивает?» Лаваль пожал плечами. «Чаще всего магия подобного типа исчезает спустя некоторое время, но вы сможете вызвать кошку снова, как только она отдохнет», — быстро добавил он, увидев, как приунул Паша она не может быть убита. Сделав так, можно только вернуть кошку обратно на ее план, хотя статуэтка все же может быть сломана». Снова взгляд Пока стал кислым. Эта вещь уже стала слишком ценной для него, чтобы он мог спокойно думать о ее потере. «Я ручаюсь вам, что разрушение статуэтки будет нелегкой задачей», — продолжил Лаваль. «Ее магия весьма могущественна». «Самый могучий кузнец во всех королевствах своим тяжелейшим молотом не сможет даже поцарапать ее!» Пок был удовлетворен. «Подойди ко мне», — сказал он кошке, протягивая руку. Гвенуар повиновалась и прижала уши, когда Пок погладил ее мягкую черную шкуру. «У меня есть задание», — заявил внезапно Пок, поворачивая возбужденный взгляд к Лавалю. «Незабываемое изумительное задание!» «Первое мое задание для Гвинвивар!» Глаза волшебника зажглись при виде удовольствия отразившегося на лице Пока. Приведите мне Реджиса!» — сказал Лавалю Пок. «Пусть первым, кого убьет Гвинвивар, будет Хафлин, которого я презираю больше всех!» Реджиса истощенного испытаниями в девяти ячейках и различными пытками Пока, бросили на пол перед троном Паши. Хафлинг поднялся на ноги, решив принять следующую пытку с достоинством, даже если это будет означать смерть. Пок взмахом руки приказал охране выйти из комнаты. «Как вам понравилось ваше пребывание с нами?» – подразнил он Реджиса. Реджис отбросил мокрые волосы с лица. Приемлемо, Ответил он Соседи только шумные Рычат и урлыкают всю ночь напролет Молчать, ряфнул Пок Он посмотрел на лаваля, стоящего около большого кресла Он найдет мало смешного в этом С ядовитым хихиканием сказал Паша Реджис отбросил свой страх Вы победили Сказал он спокойно, надеясь лишить Пока части удовольствия «Я украл ваш кулон и был пойман. Если вы полагаете, что мое преступление заслуживает смерти, убейте меня». «О, я сделаю это!» – прошипел Пок. «Я планировал это с самого начала, но не мог придумать подходящего способа». Реджис покачнулся. Возможно, он был не так спокоен, как надеялся. «Гвинвивар!» – позвал Пок. «Гвинвивар?» «Повторил шепотом Реджис. «Приди ко мне, моя киска!» Рот Хафлинга широко раскрылся, когда волшебная кошка выскользнула из полуоткрытой двери в комнату Лаваля. «Г -г -г -г... «Где вы ее взяли?» «Заикаясь, проговорил Реджис. «Великолепная, не так ли?» «Ответил Пок. «Но не волнуйся, маленький вор, ты сможешь рассмотреть ее поближе». Он повернулся к кошке «Гвинвивар! Милая Гвинвивар!» Замурлыкал Паша «Этот маленький вор обидел твоего хозяина! Убей его, моя хорошая! Но убей медленно! Я хочу слышать его крики!» Реджис посмотрел в большие глаза пантеры «Спокойный Гвинвивар!» Сказал он, когда кошка неуверенно шагнула к нему Реджису действительно было больно видеть чудесную пантеру под командованием такого злодея как Пок. Гвинвар принадлежала Зирту. Но Хафлинг не мог тратить время, разгадывая причины появления кошки. Его мысли занимала теперь собственное будущее. Это он! Реджи закричал Гвинвар, указывая на Пока. Он командовал тем злодеем, который забрал нас от наших настоящих хозяев. Злодеем, которого твой настоящий хозяин ищет! «Превосходно!» — смеялся Пок, думая, что Реджис хватается за любую отчаянную ложь, чтобы смутить животное. «Это представление, может, даже стоит тех мук, которые ты причинил мне, вор Реджис. Лаваль тревожно переминался, понимая, что Хафлин говорит правду. «Давай, моя кошечка!» — скомандовал Пок. «Помучи его!» Гвинвар тихо зарычала и сузила глаза Гвинвар, снова сказал Реджис, отступая на шаг Гвинвар, ты же знаешь меня Кошка никак не показала, что это так Принуждаемая голосом ее хозяина, она присела и приготовилась к прыжку на хафлинга Гвинвар, закричал Реджис, чувствуя, что ему не спастись Да, так ее зовут Засмеялся Пок, все еще не понимая, что Хафлинг на самом деле знает животное. «Пока, Реджис. Может, тебе будет приятно узнать, что я запомню этот момент на всю оставшуюся жизнь». Пантера прижала уши и присела ниже, подобрав под себя свои задние лапы. Реджис кинулся к дверям, хотя и не сомневался, что они были заперты. И Гвинвар потрясающе быстро и точно прыгнула. Хафлинг понял это только тогда, когда кошка уже была над ним Однако экстаз Паши Пока длился недолго Он вскочил с кресла, надеясь получше разглядеть, как Гвинвивар убивает Реджиса Но кошка, медленно замерцав, исчезла Хафлинг тоже пропал «Что?» — закричал Пок «Это все? Без крови?» Он кинулся к ловалю Эта вещь всегда так убивает? Ужас на лице волшебника Позволил Поку понять правду Она забрала его Заревел глава гильдии в бешенстве Он набежал вокруг кресла И уставился в лицо Лавалю Куда? Говори! Лаваля пробирала такая дрожь Что он едва держался на ногах Невозможно Задыхаясь проговорил он Кошка должна повиноваться Своему хозяину, своему владельцу Реджи знал ее! Закричал Пок. Непостижимая преданность! Ответил ошеломленный Лаваль. Пок успокоился и снова уселся в своем кресле. Где ты взял ее? спросил он Лаваля. Волшебник, не смея больше колебаться, немедленно ответил. Энтрери. Пок почесал свой подбородок. Энтрери отозвался он эхом. Все начинало становиться на свои места. Пок хорошо знал Энтрерри и понимал, что Ассасин не отдал бы столь ценное изделие не получив что-то взамен. «Это принадлежало одному из друзей Хафлинга», сказал Пок, вспоминая слова Реджиса о настоящем хозяине кошки. «Я его не спрашивал», ответил Лаваль. «Ты сам догадался, верно?» бросил Пок. «Это принадлежало одному из друзей Хафлинга», «Возможно, одному из тех, о ком говорил Аберон». «Да». «Интрерий отдал вам это в обмен на...» Он злобно взглянул на Лаваля. «Где пират Пиночет?» Вкрадчиво спросил Паша. Лаваль почти сдался пойманный в сети, которые сулили смерть отовсюду, куда бы он ни повернулся. «Достаточно». — сказал Пок, понимая все по побелевшему лицу волшебника. «Ах, Энтрери!» — размышлял он. «Вы все время приносите головную боль, но все-таки хорошо, что вы служите мне». Он снова повернулся к Лавалю. «Куда они отправились?» Лаваль покачал головой. «На план кошки?» — пробормотал он. «Это единственная возможность». «Она может возвращаться в наш мир?» только если ее вызовет обладатель фигурки. Пок указал на статуэтку, стоявшую на полу перед дверью. «Верните кошку», — приказал он. Ловаль кинулся к фигурке. «Нет, подождите», — передумал Пок. «Сначала нужно построить клетку для нее. Гвинвивар будет моей в свое время, но сейчас ей надо научиться послушанию». Ловаль нагнулся и поднял статуэтку, не зная, что с ней делать. Пок выхватил ее, когда волшебник подошел к трону. «Но Хафлинг!» — ряфнул Пок в лицо Лавалю. «Верни Хафлинга мне, волшебник, или поплатишься жизнью!» Пок оттолкнул Лаваля и направился к двери на нижние этажи. Он должен был расспросить осведомителей, узнать, чем сейчас занят Артемис Энтрери, а также добыть побольше информации о друзьях Хафлинга. Живы ли они еще или погибли в Осаровийском проливе? Если бы на месте Энтрелли был кто-нибудь другой... Пок, не колеблясь, использовал бы свой рубиновый кулон. Но по отношению к «Ассасину» этот путь был слишком опасен. Пок ругал себя, когда вышел из палаты. Он надеялся, что с возвращением Энтрери ему никогда не придется делать это снова. Но Лаваль оказался втянут в игры «Ассасина», и единственным выбором Пока оставался Рассетер. «Вы хотите его устранить?» Спросил оборотень, начиная с любимой фразы это задание, так же, как и любое другое, которое Пок поручал ему. «Не льстите себе», — буркнул Пок. Энтрери не ваше дело, Расситар. Он вне вашей досягаемости». «Вы недооцениваете силу моей гильдии». «Вы недооцениваете сеть убийцы, в которую, вероятно, входят многие ваши так называемые товарищи», — предупредил Пок. «Мне не нужна война внутри моей гильдии». «Тогда что?» — спросил оборотень, явно разочарованный. Враждебный тон Рассетера заставил Пока нащупать рубиновый кулон, висящий у него на шее. Он мог подчинить Рассетера его влиянию, но предпочитал не делать этого. Околдованные всегда выполняли порученные им задания хуже, чем существа со свободной воли. А ведь если друзья Реджиса действительно победили Пиночета... «Расситеру и его напарникам понадобится вся их сила!» «За Энтрери была погоня до Калимпорта», — объяснил Пок. «Друзья Хафлинга, я думаю, и, возможно, опасность для нашей гильдии». Расситер наклонился вперед, изображая удивление. «Конечно, крысооборотень уже знал от Дандона про появление северян». «Они скоро будут в городе», — продолжил Пок. «У вас не так много времени». «Они уже здесь!» — ответил Раститор, тихо скрывая улыбку. «Вы хотите их схватить?» «Устранить!» — поправил его Пок. «Эта группа слишком сильна. Не оставляйте им ни малейшего шанса!» «Устранить!» — отозвался эхом Раститор. «Я ж всегда предпочитаю это!» Пок не мог не вздрогнуть. «Сообщите мне, когда все будет готово», — сказал он, направляясь к двери. Арасетер тихо засмеялся за спиной своего хозяина. «Ах, Бог!» — прошептал он, когда глава гильдии вышел. «Как немного вы знаете о моем влиянии!» Крыса-оборотень нетерпеливо потер руки. Ночь наступила уже давно, и северяне скоро будут на улицах. Там, где Дондон сможет их найти.